Глава 20. Операция «Возвращение». Гривар, погибший в круге, исполнил свое предназначение и прошел свой путь. При таких обстоятельствах ни праздновать, ни скорбеть не должно. Смерть следует воспринимать как смену времени года, как переход от летнего тепла к осенней прохладе. Раздел второй. Семнадцатая заповедь. Кодекса боя. Первым маховиком операции возвращения, как иронично назвали свой план посвященный, был «Дозер». Другой предлагавшийся вариант «Самострел» звучал, по мнению Сега, слишком зловеще. И хотя сам «Дозер» помогать коленкам пока еще не согласился, Сега надеялся, что к нужному времени он образумится. Предварительно, просчитав все вероятности и комбинации поединков, Сега и Сол пришли к выводу, что для реализации замысла необходимо, чтобы Дозер сломался на занятии по страйкингу у профессора Тэфо. Сега знал, что повреждение должно быть реальным, поскольку актерскими способностями Дозер не обладает и убедительно сыграть роль травмированного вряд ли сумеет. Но и нанести серьезную травму другу нельзя. К тому времени, когда бэйхаунды бросят вызов, Дозер должен вернуться в строй. Как обычно, занятие началось с отработки ударов по тренировочным падам. Сега встал в пару с Дозером. Он еще не полностью пришел в себя после пребывания в Ониксовом круге, но общение с Джобой встряхнуло его и дало заряд энергии для выполнения задачи. Если Джоба смог столько лет противостоять унижениям и терпеть боль, то и он, Сега, сумеет стать настоящим лидером. «Ты знаешь, что нам нужно сделать». Он встал перед дозером и для разминки сделал несколько вращательных движений бедрами. Готовясь к упражнению, дозер подвязывал к предплечьям кикпады. Я знаю план, сказал он, нахмурившись, но это не значит, что он мне нравится. Посмотри на него. Сега кивком указал в другой конец комнаты, где стоял, раскинув руки шар, а коленки подвязывал ему кикпады. Слишком туго, идиот! прорычал шакал, когда Винтуриц затянул ремешки. «Не думаю, что тебе полагается оруженосец, пока ты не стал рыцарем», заметил, нахмурившись, Тефа, проходя мимо пары. Сега снова повернулся к Дозеру. У того выражения упрямства мигом уступило место мрачной решимости. «Давай сделаем это», прорычал Дозер. Сега кивнул. «Ради коленок». «Ради коленок», Стиснув зубы, Дозер поднял кикпад. Теперь задача Сега состояла в том, чтобы наносить удары, постепенно увеличивая силу. «Вперед!» — проревел Тефо, и звуки шлепков голени, а резиновые подушки разнеслись по классу. Дозер занял нужную позицию, пригнувшись и спрятав лицо за падом, чтобы не попасть случайно под удар. «Раз» — Сега ударил по паду. «Два» — пара быстрых ударов один за другим, на этот раз сильнее. «Три» «Три кика подряд с нарастающей силой. Четыре. Четыре удара подряд с почти максимальной силой. Пять. Краем глаза Сега увидел, что лицо Дозера поднялось из-за пада. Глаза его были закрыты. Он собирался с духом. Сега знал, что должен сделать, но не хотел этого. Четыре сильных удара в центр пада. На пятом Сега нацелился в его верхнюю часть. Голень коснулась верхнего края, соскользнула и врезалась в открытый подбородок. Дозер, как подрубленное дерево, рухнул на пол». Сега склонился над другом и поморщился, увидев, под каким непривычным углом висит челюсть. Дозер открыл глаза, посмотрел на Сега и попытался улыбнуться, но только скривился от боли. Первый пункт плана был выполнен. Сега определенно сломал челюсть другу. «Извини», — успел прошептать Сега, прежде чем подошел Тефо. «Ну что, угостил товарища?» — спросил профессор. «Да», — виновато, сказал Сега. «Сам не знаю, как это произошло». Несколько подошедших лицеистов уже окружили неподвижно лежащего дозера. «Наверное, немного устал от всех этих дополнительных занятий», добавил Сега, чуть повысив голос, чтобы услышал Шар. Шакал тоже подтянулся, он с усмешкой смотрел на пострадавшего. «Похоже, эти слабаки в конечном итоге перебьют друг друга, так что им и выставить будет некого. Нам и помогать не придется». Ехидно сказал он. «Сбой так-то. Случается с лучшими из нас», — сказал профессор в защиту Сега. «Помню, когда я учился в лицее, в моем классе был парень по имени Тамаринт, Кармари, из Бисайда, Настоящая громадина, бедра как стволы деревьев. Я работал с ним в паре, держал пады. Не знаю, как так вышло. Может, мне просто не повезло в тот день». В общем, профессор, вам не кажется, что Дозера надо поскорее отправить в медотек? Вмешался Сега, зная, что рассказ профессора может длиться бесконечно. Да, конечно. Тэфо помог Дозеру подняться. Уж чего чего, сломанных челюстей я навидался. Могу сказать, что поставить ее на место нужно минимум два дня. С другой стороны, это не самый тяжелый случай. Опираясь на профессора, Дозер направился к выходу, а Сяга, глядя ему вслед, поймал взгляд Шиара. Шакал учуял запах крови. Следующей фигурой, задействованной в операции возвращения, был Джоба. Несмотря на юный возраст, мальчик обладал огромным потенциалом. И это видели другие команды. Все знали, как он силен, и этот фактор сыграл свою роль при принятии бэйхаундами решения насчет вызова драконышем. Абель... Извинившись, ушел с лекции профессора Эона пораньше, оставив Сега и Сол в затхлом кабинете. Похоже, Абелю пришла в голову правильная мысль. — К сожалению, гривары моего возраста вынуждены пользоваться туалетом чаще, чем хотелось бы признать. Эон усмехнулся и медленно направился к двери. С минуту Сега и Сол сидели молча. — Ты действительно думаешь, что план сработает? — спросила, наконец, Сол. Почему считаешь, что Шар заглотит наживку? На его месте, будь я уверена в исходе поединка и победе моей команды, я бы сразу же бросила вызов. Да, но у тебя есть честь, а Шар ею обделен. Я уверен в нашем плане, потому что знаю Шара. Он всегда нападает на слабых. Так было в глуби. Он видел, что Плакса сражается из последних сил, и он воспользовался этим. Но теперь, теперь мы будем готовы Сега сжал кулаки, Сол посмотрела на него. — Плакса, вы с Дозером постоянно его упоминаете. Похоже, он был настоящим Гриваром, если произвел на вас такое впечатление. Он не был ни сильнее, ни быстрее, ни даже искуснее, кого бы то ни было. Более того, он был самым слабым в нашей команде. Но он поборол эту слабость, не сдался. Он стремился стать лучше, по-моему, именно это и составляет сущность Гривара. Не сила, ни быстрота и даже не мастерство, а именно желание совершенствоваться». Сол кивнула. «Мой отец часто говорил нечто в этом роде. Поражение учит большему, чем победа». Эту знаменитую фразу Сега слышал и раньше. Ее нередко повторял фармер. «Твой отец скоро вернется из Кирота. Сега уже знал, что возвращающегося с победой чемпиона каждый раз встречают фанфарами». Сол опустила глаза. «Не знаю». И даже если он придет тренироваться в рыцарскую башню, здесь я ждать его не буду. — Извини, я не хотел. — Не извиняйся, — с внезапной горячностью сказала Сол. — У меня было больше возможностей, чем у других гриваров, и отсутствие отца только помогло мне стать сильнее. Пришлось разбираться во всем самой. Сега видел, что продолжать этот разговор она не хочет, поэтому замолчал до возвращения профессора Эона. Придя после лекции в отсек Д, они застали Абеля за работой. Склонившись над столом, на котором стояло несколько канистр с какой-то жидкостью и мурлыча десавийскую мелодию, маленький гривар ловко заполнял стеклянную бутылку. Когда Сол и Сега подошли ближе, он повернулся. — А, мои друзья! Как прошла лекция? У кого можно списать то, что я пропустил? — Лучше обратись к Сол, — посоветовал Сега, и девушка кивнула. — Но сначала расскажи нам о своей работе. Все готово? — Да, все готово! Абель поднял бутылку и повертел в руках. «Было трудно найти нужные ингредиенты. Заглянул в столовую, там повсюду чистящие средства». «Кстати, откуда ты знаешь, что надо смешивать?» — поинтересовалась Сол. «В Десове есть такой старый рецепт. У меня дома много сестер. Он помогает, когда нужно, чтобы мужчина, друг, заболел. Сестра заботится о мужчине, он доволен, разрешает ей остаться и делает ребенка». Сол и Сега молча приглянулись, а потом расхохотались. «Что смешного?» — спросил Авель. «Разве Везы ребенка делают не так?» Сега попытался успокоиться. «Ну, я в этой теме не знаток, но думаю, что не так». «Будем надеяться, что Джоба с подобными проблемами не столкнется», — добавила Сол. Вскоре после занятий вернулись и остальные, за исключением Дозера, который лежал в медотсеке. Абель похлопал Джобу по спине и протянул ему бутылку с жидкостью. Великан посмотрел на друга, пожал плечами и выпил залпом. «Отлично!» Сега схватил его за плечо. Джоба уже помог ему обрести уверенность в тяжелое время, а теперь жертвовал собой ради команды. «Надо побыстрее добраться до столовой, чтобы бэйхаунды обязательно это увидели». Столовая была почти полна, но Сега удалось устроить так, чтобы они сели поблизости от конкурентов. За столом Шар громко хвастался тем, что отправил кого-то в нокаут на занятиях по страйкингу. Драконыши сидели молча. Все ждали время от времени, поглядывая на Джобу, который держался, как всегда, спокойно и невозмутимо улыбался. Сега изо всех сил старался, чтобы его команда выглядела естественно. Джоба выпил стакан инстауглеводов. Матеус, ты ведь ходишь на стратегии и маневры». «Не расскажешь нам, что там интересного?» — обратился Сега к сидевшему напротив винтерфолу Матеус немного растерялся, но заметил, как пристально смотрит на него Сега и понял намек. «Ах да, конечно! Профессор Динари просто гений!» — громко сказал он. «Сегодня показал нам одну стратегию. Это что-то потрясающее. Рассчитано на то, чтобы ввести противника в заблуждение, заставить его думать, что ты едва держишься на ногах. Хотя на самом деле ты готовишь контрудар». И, уф, Сол толкнул Матеуса локтем под столом. Что за? Ты почему? Матеус осекся, осознав, что сболтнул лишнего. К счастью, шар, похоже, пропустил его высказывание мимо ушей. Сега еще раз бросил взгляд на Джобу. Лицо юного великана сделалось болезненно бледным, а в глазах уже металась паника. Э, с тобой все в порядке? Громко спросил Сега, прекрасно зная, что с другом не все в порядке. Джоба покачал головой и поспешно встал, едва не опрокинув стол. Теперь на него смотрели все соседи, не исключая Шара. Джоба попытался прикрыть рот ладонями, но ничего не получилось. Смычанием, напоминающим рев, лягушки быка, Джоба резко наклонился и сквозь пальцы хлынул водопад рвоты. Бедняка попытался вытереть руки о рубашку, но следующее извержение пришлось на стол, и к изумлению, сега на голову Матеусу Винтерфолу. Происшествие привлекло внимание всего зала. Даже закаленные лицеисты шестого уровня застыли, пораженные увиденным. Распространившийся следом за выбросом едкий запах также не способствовал хорошему аппетиту. Тут и там ученики поднимались из-за стола и торопливо направлялись к выходу. Упав на колени, Джоба снова зажал рот руками, безуспешно пытаясь остановить следующее извержение. Краем глаза Сега видел Шара вместе с другими, эвакуировавшегося из зоны бедствия. Широко раскрытыми от узумления глазами, шакал наблюдал за тем, как несчастный великан изрыгает остатки съеденного. Дело было сделано. Теперь другу требовалось немного внимания. «Кто-нибудь, приведите сюда служителя!» — закричал Сега. «Моему товарищу плохо!» Теперь оставалось только ждать. Сега стоял над Джобой, который лежал на полу, как поверженный зверь, и глубоко дышал в перерывах между спазмами. «Ты хорошо поработал, дружище!» — он положил руку на спину Джобы. Только бы поправился вовремя. Абель уверял, что тошнота пройдет за один день и без каких-либо последствий. Но Сега, глядя, как вздымается и опускается грудь Джобы, не разделял уверенности десавица. Рядом чему-то улыбнулась Сол. Сега посмотрел на перепачканного блевотиной Матеуса и тоже улыбнулся. Отправив в медотсек сразу двоих, Дозера и Джобу, Сега был готов приступить к третьей части операции возвращения. Прежде чем направиться на занятия греплингом он подошел к висящему над койкой зеркалу. Встреча с черным светом, ежедневные тренировки, подготовка к тесту по кодексу и затягивающиеся допоздна обсуждения плана не прошли бесследно, и он чувствовал себя слабее, чем когда-либо. Под глазами пролегали темные круги, на щеке набухал синяк от случайного удара коленом на вчерашней тренировке. Сега провел рукой по волосам, они отрастали и сделались непослушными, Спина затекла и шею словно сдавило тисками. Теперь он понимал, почему Мюррей Ку жаловался на постоянные изнуряющие боли. Прежде чем выйти в коридор, Сега по привычке закатал форму и проверил флюкс-татуировку. Как обычно, сначала дракончик высунул мордочку, а потом обосновался на шее. — Да тебе и стараться особенно не придется, — сказала появившаяся у него за спиной Соул. — Шар с одного взгляда поймет, в каком то состоянии. — Я и сам так думаю, — ответил Сега. — Вот, разгуливаю в жалком виде, и удивляюсь, что вызов еще не пришел. — Не беспокойся. Ты всяко выглядишь лучше этих чистопородных задавок, постоянно проверяющих. Хорошо ли у них лежат волосы? Сега почувствовал, как тепло заливает щеки, и, запинаясь, пробормотал. — Эм, да. И вообще, к чему это? Зачем причесываться перед поединком? — Думаю, они переняли некоторые привычки у даймё. — С неприязнью сказала Сол и отвернулась. — Отец несколько раз приводил меня на собрание даймё вместе с другими гриварами из двенадцати домов. Так вот, прежде чем допустить туда, мне расчесывали волосы и делали макияж. Я терпеть этого не могла. «Макияж?» — удивился Сега. «Да, это всякие пудры и кремы, которые даймё наносят на лицо, чтобы скрыть синяки и шрамы. И мужчины и женщины делают так каждый раз, прежде чем выйти из дома». «Не понимаю, зачем скрывать шрамы? Какие странные существа!» «Странные и слабые. Однако они контролируют нас», — мрачно произнесла Сол и сменила тему. «Угадай, кто здесь пользуется косметикой?» Сега пожал плечами. Он представить не мог, что кто-то в лице способен на такое. «Матеус», — прошептала Сол. «Я видела, как он пудрил щеку вот перед этим самым зеркалом, чтобы скрыть припухлость». Сега недоверчиво покачал головой. «Нет». «Да». Сол улыбнулась, и оба прыснули со смеху. Вместе с остальными членами своей команды Сега поспешил на занятия. Из головы не выходил разговор с Сол, тогда как сосредоточиться следовало на ближайшей задаче. Нужно было изолировать Шара и убедить бейхаундов бросить вызов драконышам. Таков был третий, заключительный пункт плана. Если не получится, операцию возвращения придется отложить. Занятие началось как обычно — Профессор Сапао провел разминку, а затем продемонстрировал серию базовых приемов для отработки в классе. Обычно Сега выполнял эту работу с удовольствием, но сегодня подгонял учеников с нетерпением, ожидая, когда они перейдут к роллингу. Во время роллинга ученики разбивались на пары и боролись в течение десятиминутных раундов, имея целью как можно больше раз привести противника к сабмишну. После каждого раунда противники менялись — Всего было пять раундов, и перед Сего стояла задача правильно рассчитать время. Он начал роллинг со своими – Абелем, Сол и Матеусом. Свинтурийцем позволил себе расслабиться и уступить. Сол боролся упорней. Но до Сабмишна не доводил, хотя отчасти пытался. Защищалась она прекрасно. С Матеусом ему нравилось атаковать. Победа над Чистым добавляла настроение. В конце раунда, оттолкнувшись от груди Матеуса, Сега развернулся за спину и взял на рычаг локоть противника. Матеус благоразумно предпочел постучать его по плечу. Звонок известил об окончании третьего раунда, и лицеисты разошлись искать партнеров для четвертого. Сол, Матеус и Сега направились к стоявшей неподалеку группе бейхаундов. Сега нужно было выйти на мат шаром. Сол и Матеус нашли партнеров быстро, хотя каждый ученик был свободен в своем выборе, отказ члену соперничающей команды воспринимался как слабость. Сега поискал глазами Шиара. Но тот уже встал в пару с одним из своих. Перед собой же Сега неожиданно увидел коленки. «Давай со мной», — бесстрастно предложил коленки. Такой вариант Сега не предусматривал. Хотя вся операция возвращения задумывалась ради друга, он почти забыл, что Коленки — член команды байхаундов. «Ладно, спасибо за предложение», — растерянно пробормотал Сега, хотя и был застигнут врасплох. Они встали друг против друга. Едва прозвенел звонок, как винтурийц пошел вперед. Рыча он атаковал Сега с необъяснимой яростью со всех направлений. Сега пытался сохранять спокойствие, но при заданном бешеном темпе это было нелегко. Такого варианта план не предусматривал. Поначалу Сега хотел рассказать Коленкам о деталях операции возвращения, убедить, что его не бросили, что он не один. Но ситуация повернулась так, что теперь это стало опасно. Кто знает, какими мыслями проникся Коленке за время пребывания в команде Шиара. Хотя удары в роллинге запрещены, Коленки пытался прорвать защиту, несколько раз врезал Сега локтем в лицо. Верить в то, что он сделал это намеренно, не хотелось, но, глядя в его ошалелые глаза, предположить можно было самое худшее. После окончания раунда Сега остался лежать на мате, а коленки поднялся и, не посмотрев на него и не подав руки, отправился искать следующего партнера. Шар! Сега совсем забыл, ради чего он здесь, и теперь, вспомнив, в отчаянии огляделся по сторонам. Если шар уже нашел партнера на последний, пятый раунд, то весь план просто развалится. К счастью, сол, Матеус Абель перехватили нескольких потенциальных партнеров Шара, и тот повернул к Эндрю Антониусу из роков. Шар! выкрикнул Сега. Шакал оглянулся и, увидев отдувающегося после нелегкого раунда недруга, ухмыльнулся. Сега действительно устал, так что притворяться не пришлось. Ищешь кого-нибудь, кто избавит тебя от страданий? спросил Шар, подходя и останавливаясь над Сега. Тот не ответил. Каждый раз, глядя в глаза Шару, он видел в них отражение плаксы. Раунд начался без традиционного приветствия. Шар, словно подражая коленкам, начал с яростных атак, пытаясь прорвать защиту Сега, то с одной стороны, то с другой. Он даже ухватил Сега за ногу, чтобы выйти в лак-драк, но Сега вывернул ногу и ушел от захвата. В следующей атаке Шар пытался пройти в две ноги, но Сега оттолкнулся назад и зацепил противника за колени. Выбив из-под шара одну ногу, он обхватил его рукой за шею, рассчитывая провести гильотину. Возможность прикончить шара прямо сейчас у него была. Он получил правильный угол и просунул руку достаточно глубоко. Оставалось только усиливать давление, пока вражьи глаза не закроются навсегда. Почему бы и нет? Шакал тявкал и кусал его с самого начала, еще в глуби. Здесь, в лице, и шар вел себя так, как будто был центром всего. И, наконец... Он убил Плаксу. Ярость уже взяла вверх, когда Сега увидел коленки в другом конце тренировочного зала и будто снова услышал его слова об испытаниях. «Я так долго пробыл там. Жалким, беспомощным». Он медленно выдохнул. «Этот бой не ради мести. Даже не ради мести за Плаксу. Этот бой, чтобы помочь коленкам. И сейчас нужно сделать кое-что гораздо более сложное, чем продемонстрировать силу или побороть усталость» нужно проявить слабость и позволить Шару победить. Сега ослабил хватку. Едва заметно, чтобы Шар ничего не заподозрил. Шакал тут же воспользовался моментом, просунул пальцы под подбородок, отвел голову к полу и перебросил ноги через гард Сега. Оказавшись в предпочтительной позиции убедившись, что профессор Сапао смотрит в другую сторону, Шар дважды ударил Сега коленями в грудную клетку, ткнул локтем в лицо, заставив отвернуться и перекинув ногу вышел в маунт. Сега посмотрел Шару в глаза. Шакал жаждал крови. Усилив давление сверху, Шар просунул руку под голову Сега. Даже в нынешнем не лучшем состоянии Сега мог предсказать действия противника на несколько шагов вперед. Шакал вознамерился устроить треугольник, а в случае, если Сега сможет защититься, выйти на рычаг локте. Как и ожидалось, Шар начал давить головой на руку Сега, прижимая ее к лицу. Сега оказал адекватное сопротивление. Шакалу это не понравилось, и он попытался вдавить большой палец в глазницу. Сега вспомнил об ужасной травме, полученной мюреем на лампае и, закрыв глаз, толкнул руку шара. В следующий момент уже его рука попала в арм-бар. Шансов не было. Замок закрылся надежно, и Сега быстро постучал по полу, признавая поражение. Однако шар не остановился и толкнул бедра вперед. Что-то громко хрустнуло, и Сега почувствовал, как не имеет рука. Когда закончился последний урок, драконыши собрались у большого светового табло на общей площадке. Через несколько минут там должны были появиться объявления о новых вызовах, и им не терпелось узнать, сработал ли план. Команда и впрямь выглядела разбитой. Хоть Ксенали и дала более-менее верный прогноз относительно сроков восстановления каждого из пострадавших, Общее состояние группы внушало Сега серьезные опасения. Джоба сидел сгорбившись на стуле, а остальные драконыши после сцены в столовой старались держаться от него подальше. Его лицо обрело нормальный цвет, но время от времени он напрягался, как будто старался подавить спазм пищевода. После боя с Шаром Сега поспешил в медотсек. Ксеналия посетовав, что ее работа бессмысленна, поскольку Гривары, залечив одно, сразу же ломает другое, воткнула ему в руку иглу. Боль утихла, но Сега знал, что пользоваться левой рукой сможет лишь через несколько дней. Дозер, после возвращения из медотсека, пребывал в хорошем настроении и заверял команду, что с ним все в порядке, хотя каждый раз, когда он пытался это сделать, изо рта вылетало нечто неразборчивое. Был тому причиной перелом челюсти или вколотый другу препарат, Сега не знал. Знаю только одно: этот окал не упустит Анс. Пробормотал Дозер и поморщился от боли, когда щекнул челюстной сустав. Что ты сказал, Дозер? спросил Матеус лукаво улыбаясь. Я ничего, Шинки, не понял. Окал не упустит Анс. Повысил голос Дозер. Да отстань ты от него! Сол сердито взглянула на Матеуса. — И посмотри, у тебя макияж размазался. Матеус непроизвольно поднес руку к лицу и, поймав себя на предательском жесте, возмущенно посмотрел на Сол. Стоявшие рядом драконыши дружно рассмеялись. Ха — Ха-ха-ха! — отважно присоединился к товарищам Дозер. Собравшаяся у светового табло толпа оживилась, когда на нем появились новые сообщения. Драконыши поспешили подойти ближе. Сега пробежал глазами по списку вызовов, начав с верхних. Для команд первого уровня было опубликовано три новых. Команда Богомол уровень 1 вызывает команду Драконыши уровень 1. Команда Роки уровень 1 вызывает команду Драконыши уровень 1. Команда Бейхаунды уровень 1 вызывает команду Драконыши уровень 1. В животе у Сега как будто образовалась всасывающая пустота. Все три команды первого уровня бросили им вызов. План сработал. Драконыши предстали самыми слабыми, и байхаунды заглотили наживку. Но не они одни. Клюнули и все остальные. Сега мерил шагами отсек «Д», покачивая левой рукой, как будто это могло каким-то чудесным образом излечить перелом за оставшиеся сорок восемь часов. «Мы рибим их все! орал Дозер, рубя ладонью воздух. «Ситуация тяжелая». Сол, как всегда, сохраняла полное спокойствие. «Если мы примем все вызовы, то придется провести 9 боев за один день. Но есть возможность принять только один вызов — от бэйхаундов. Разве весь план задумывался не с этой целью?» «Да, с этой», — согласился Сега. «Вот только если откажемся от других вызовов, это отразится на нашем рейтинге. Даже победив бэйхаундов, мы сдвинемся вниз и исправить положение до конца цикла уже не успеем». Сол провела пальцем по своему «лайт-деку», проверяя расчеты Сега и кивнула. «Ты прав, но на последнее место не упадем. Закрепимся на третьем. А это значит, что определенную безопасность мы себе обеспечим», — сказала Сол. «Тогда решено», — вмешался Матеус. «Придерживаемся плана, отклоняем первые два вызова, принимаем вызов бэйхаундов и производим обмен. Вы получаете своего парня, а я ухожу на следующий цикл к более культурным гриварам». «Матеус!» «Ты считаешь, что это хороший вариант?» — спросил Абель. «Мы побеждаем, и ты попадаешь в команду, которая занимает первое место. Зато мы опускаемся на третье». «Э, нет, я не это хотел сказать», — замотал головой Матеус. «Я лишь имел в виду, что мы не можем рисковать. Нельзя принять более одного вызова. Это безумие. Мы сейчас не в том положении». «Не хотела бы с ним соглашаться», — сказала Сол. «Но он прав. На три поединка у нас нет сил». Нам сейчас и троих здоровых бойцов непросто найти. Сега медленно кивнул. «Джоба, а ты как думаешь?» Он хотел, чтобы команда приняла решение после того, как каждый выскажет свое мнение. Джоба добродушно улыбнулся и пожал широкими плечами. Сега вопросительно посмотрел на Абеля, ожидая перевода. «Джоба сказал, что согласен на любой вариант...» Быстро ответил Абель, улыбаясь другу великану. «Хорошо», — сказал Сега. Тогда давайте поставим вопрос на голосование. Я не хочу решать за всех. Каждый здесь часть команды, и решение нужно принимать команде. Подожди, сказала Сол подозрительно глядя на Сега. Ты еще не сказал, что думаешь сам. Мы не можем голосовать, не выслушав мнение каждого. Не уверен, что вам хочется услышать мое мнение, тихо ответил Сега. Ну, а я уверена, решительно сказала Сол. Более того. «Я не стану голосовать, пока не выслушаю всех!» «И я уже!» — воскликнул Дозер. «Ну вот, началось!» — вздохнул Матеус. Сега вздохнул. «Конечно, то, что вы говорите, абсолютно верно. Мы поставили себе целью принять вызов бейхаундов и вернуть коленки. Отклонив два первых вызова, мы почти ничем не рискуем, потому что будем в лучшей форме к поединку с бейхаундами и обезопасим себя от сползания на последнее место». «Но отказавшись от первых двух вызовов, мы все равно проиграем», — продолжал он. «Да, мы вернем коленки в нашу команду. Но что это будет за команда? Позор отказа ляжет на нас навсегда. Мы потеряем честь. Коленки отдадут в команду трусов. На его месте я бы вообще предпочел остаться. Пусть даже в компании, которая мне неприятна». «Но-но!» no, no! — начал было Матеус, но Сега продолжил, и его голос зазвучал сильнее и увереннее. «С моей точки зрения это и отличает нас от них, от шара и байхаундов, от дайме, от всех, кто пытается использовать гриваров в своих корыстных целях». Он подумал о невинных детях, борющихся за вышивание в глуби. «Дело даже не в победе, дело в следовании кодексу. Другие ждут, что мы подожмем хвост, отклонив их вызовы, мы оправдываем это ожидание». Мы покажем им, что боимся, что не способны противостоять сильным противникам, что у нас нет иного выбора, как уступить. Сега сделал паузу. Команда молчала, ожидая вывода. Если бы это был только мой выбор, а это не так, я бы принял все три вызова. Я бы хотел после победы в первых двух боях посмотреть в глаза Шиару и увидеть, как он съеживается от страха. Я бы принял коленки в нашу команду с гордостью и честью, в команду, идущую первой. «А я чего говорил все время?» — взревел Дозер. «Я же...» Сол пристально посмотрела Сега в глаза. На этот раз он не отвел взгляд. Сега сказал то, что думал. То же самое сказал бы Фармер. То же самое сказал бы Мюррей. «Я с тобой», — тихо сказала Сол. «Что в вас, серое дурачье?» — завопил Матеус. «Не могу поверить, что вы это серьезно!» «В Десове мы, гривары, говорим так...» прервал возмущенного товарища Абель. «Если тебе нужно пересечь поле и ты наступил на дерьмо Арникса, не пытайся вытереть обувь. Иди дальше, а почистишься, когда дойдешь до края». Команда уставилась на Абеля большими глазами. «Я в деле», — сказал Абель и посмотрел на Джобу, который, как обычно, улыбался и кивал. «И Джоба тоже. Ему нравится план «Сега».